«Алекс». Голос в телефонной трубке срывался. Было слышно, что Марго не себе. От ее крика у него заломило в висках. «Прекрати орать!» — рявкнул он, не разбирая ни слова из ее воплей. «Хочешь говорить? Говори нормально!» «Алекс! Мэри!» Она захлебывалась словами и рыданиями, но тон сбавила. При упоминании имени Мэри у него нехорошо ёкнуло под ложечкой. «Что Мэри?» «Она... Её... Она в больнице. В Склифе. Меня не пускают. Там реанимация. Или почти реанимация. Я не поняла», — выдавила из себя пару относительно связанных фраз, Марго, и снова зарыдала. «Джефф поехал туда. Почему, Джефф, а не ты?» Я, мне. «Я беременна, Алекс!» «О, черт! Только не сейчас!» «Ну почему?» «Зачем?» «За что?» Алекс схватил со стола сигарету, закурил, пытаясь успокоиться. «Что с Мэри?» «Я не знаю. Джефф не звонил еще». «Хорошо, я сам». Он положил трубку, бросил сигарету в пепельницу и вцепился в волосы. Неприятности – посыпались, как из рога изобилия. Марго беременна. Вот что она имела в виду тогда, в Париже, говоря о том, что отомстит по-крупному. Да уж, девочка не мелочилась. Сколько он ее знал, все это время Марго мечтала о ребенке, будучи его женой, от него. Потом от своего никчемного мужа. Как его там? А, неважно. Алекс в свое время. был категорически против при его роде занятий дать кому-то в руки козырь в виде ребенка Означало обречь и себя, и Марго с малышом на верную гибель. Как же потом, когда появилась Марго-младшая, взрослая Марго рыдала и обвиняла его в том, что ей он не дал этого шанса. И не слушала доводов о том, что Соня просто не спросила, Со вторым мужем как-то не сложилось. А вот Джефф, значит, не побоялся. Ну что ж, теперь нужно выяснить, что же там с Мэри. Едва только Алекс протянул руку к трубке, чтобы набрать Джеффу, как телефон издал пронзительную трель. Это оказался посредник. Я звоню. Был у заказчика. Заикаясь, отчитался он. Даже не знаю, что сказать. Вы были правы. «Дело не в камнях. Я только сегодня вернулся от него. Даже не знаю, как вам сказать об этом, но он завершил то, что не смогли вы. Он даже не счел нужным скрыть это от меня. Так и сказал, мол, все приходится доделывать за кем-то, разгребать завалы. А это значит, что оставшиеся 30 процентов». Но Алекс уже не слушал. Он заметался по квартире, разыскивая паспорт. На шум из своей комнаты вышла Марго-младшая. удивленно застыла на лестнице. «Папа, ты куда?» «Мне нужно, малышка. Я скоро вернусь». Он легко взбежал по лестнице, подхватил дочь на руки и поцеловал. Маргоша обхватила руками его шею, прижалась всем тельцем и пробормотала на ухо. «Папочка, ты только поскорее вернись, ладно?» Алекс запрокинул голову. так, чтобы девочка не видела слезы, выкатившиеся из уголка глаза, а потом еще раз крепко поцеловал дочь в щеку и поставил на ступеньку. «Конечно, милая, ты не успеешь соскучиться». «Успею», — печально вздохнула Маргоша, обхватив руками стойку перил. «Я быстро успеваю соскучиться». Алекс не в силах больше выносить этого разговора и печального взгляда дочери крикнул няне, чтобы увела Марго, а сам подхватил небольшую сумку и ринулся вон из дома. Джефф он позвонил уже из накопителя аэропорта Хитроу, ожидая посадки на московский рейс. Голос бывшего напарника звучал глухо и как-то расстроенно. «Ты скажи, что с ней?» — потребовал Алекс сходу, зная, что Джефф поймет, о ком речь. «С ней плохо, Алекс». Меня не пустили в отделение. Но врач по телефону сказал, «Состояние стабильно тяжелое, она в сознании. Но это, мол, только к худшему». «Да ты нормально, скажи! Что случилось?» вскипая, процедил Алекс, обозлившись на Джеффа за бестолковую и неконкретную информацию. Никто не знает. Ее подобрали с улицы. Лежала во дворе у мусорного бака. «Знаешь ведь, где он у нас?» «Ну?» — нетерпеливо подстегнул Алекс. «Что «ну?» — лежало без сознания. Сумка, кошелек, телефон, деньги — все при ней. А травма! Какая травма?» Окончательно потеряв терпение, Алекс рявкнул по-русски на весь зал, и на него начали оглядываться. «Я не смог выяснить обстоятельства, но раз Мэри в реанимации, то, наверное, не нос сломали». Похоронный юмор Джеффа и раньше выводил Алекса из терпения. А тут дело касалось Мэри, и фраза про сломанный нос выглядела совсем уж кощунственной. Но Алекс сдержался. «Я прилечу через несколько часов. Забери меня из Домодедово, если сможешь». Отдав приказ, Алекс отключил телефон и заметался по залу, не в силах удержать себя на одном месте. «Мэри, Мэри!» Что же с тобой случилось? То, что это сделал у блюдо я знаю. Накажу его позже. Так накажу, что век будет помнить. Ты только дождись. Я должен тебя увидеть. Мысль о том, что Мэри может умереть, не давала покоя. Как так? Он будет, а она... Только бы скорее. Скорее. Джеффа он увидел сразу, едва только вышел в зал прилета. Багажа не было, поэтому Алекс быстро проскользнул мимо сверявшего багажные бирки сотрудника аэропорта. Джефф молча пожал ему руку и пошел в сторону парковки. Алекс едва поспевал за ним. Уже в машине Джефф хмуро спросил, глядя в залитое дождем лобовое стекло. «Знаешь о Марго?» «Знаю». Джефф резко развернулся всем корпусом в сторону Алекса и тот, слегка растерявшись, чуть отпрянул к дверке. «Я тебя прошу, как человека, прекрати мотать ей нервы. Хорошо, прекрати звонить, писать, приезжать. Дай ей спокойно родить ребенка. Алекс собрался было ехидно возразить, но, поймав взгляд Джеффа, осекся. Лицо напарника выражало решимость защищать жену и будущего ребенка до любого исхода. И Алекс решил, что в чем-то Джев прав. Марго заслужила свое право быть счастливой и родить ребенка. Куда мы едем, сделав вид, что не расслышал просьб, спросил Алекс: Я так понял, что ты сразу всклив захочешь? К Мэри? Да, ну вот туда и едем. Прорваться в отделение, куда перевели из реанимации Мэри, оказалось не так просто. Но Алекс сумел убедить всех, кого нужно, и теперь шагал в направлении палаты интенсивной терапии отделения травматологии. Перед дверью он остановился, перевел дыхание и только после этого взялся за ручку. В небольшой палате были опущены жалюзи, тихо пищал какой-то аппарат, а настоящий посреди палаты кровати, закрыв глаза и вытянув вдоль тела руки, лежала Мэри. Рыжие короткие волосы спутались, бледное лицо похудело. На груди, едва прикрытой больничной сорочкой, виднелись наклейки электродов монитора. Под правой ключицей торчала тонкая трубочка подключичного катетера, к которому тянулся прозрачный шланг капельницы. Мэри спала. Алекс сел на стул около кровати, и приготовился ждать пробуждения. Мэри спала совсем недолго, открыла глаза и вздрогнула, заметив его. «Ты?» «Я Мэри. Зачем?» «Как ты узнал?» Алекс медлил с ответом. Ему показалось странным, что Мэри при разговоре никак не шевелится, не двигаются руки, незаметно, чтобы она вообще, хоть на миллиметр, переменила положение тела. Что с тобой? Меня нашел вартан. Мэри печально улыбнулась, облизала губы и попросила: если тебе не трудно, на тумбочке кружка и трубочка, дай попить. Алекс взял кружку и поднес к руке Мэри. Однако девушка не пошевелилась, и это снова насторожило его. Бери, ты что же, ничего не знаешь? спросила она вместо ответа, так и не сделав попытки. «Взять кружку?» «Не знаю чего. Я парализована, Алекс». Кружка выпала из его руки и разлетелась на сотни белых осколков. Капли воды прозрачными слезами застыли на голубоватом линолеуме. Алекс чувствовал себя, как после удара током. Однажды его довольно прилично тряхнуло при попытке вывернуть лампочку мокрой рукой. «Что?» «Ты действительно этого не знал?» Мэри смотрела на него с жалостью, и Алекс, до которого, наконец, дошел смысл ее слов не выдержал, вскочил и выбежал из палаты. Он остановился на лестнице и в бессильной злобе ударил кулаком в стену. «Как так? Молодая, в самом расцвете, только-только, немного остепенившаяся женщина, и все, все никакого будущего?» я тебя на фарш порублю». Прошипел он, обращаясь к далекому вартану-кавалерьянцу. Нужно было возвращаться в палату. Он и так позволил себе лишние эмоции, но сдержаться просто не смог. Да и кто смог бы на его месте? Мэри лежала, закрыв глаза. Флакон капельницы был полон, а осколки и вода на полу отсутствовали. Очевидно, приходила медсестра. Осторожно, стараясь не задеть, трубки и провода, которыми была опутана Мэри. Алекс обнял ее и прошептал в ухо. «Ничего не бойся, я ведь рядом, я всегда рядом». Она вдруг открыла глаза и прошептала, еле слышно. «Помоги мне». Он отстранился, выпрямил спину и внимательно посмотрел в бледное лицо Мэри. Она не отводила глаз, и взгляд был требовательным, настойчивым. Алекс сперва не понял, но потом вдруг догадка пронзила его. «Да ведь она...» «Нет, этого не может быть!» Он протянул руку и поправил спутанные рыжие волосы, убирая с лба челку. «Мэри, не смей даже думать! Я запрещаю!» «Ты не можешь запретить!» Облизнув сухие губы, прошептала она. «Я прошу тебя! Как человека прошу!» «Помоги мне!» «Я не могу!» «Мне больно!» «Я не могу терпеть!» Ее лицо исказило судорога боли, и Алекс понял. Она не играет, не пытается давить на жалость. Сильная и жесткая Мэри умела терпеть, но эта боль, видимо, не подчинялась ей. Он нажал кнопку вызова, и через несколько минут в палату вошла сестра. Алекс попросил сделать Мэри укол. Девушка почему-то фыркнула и вышла, вернувшись чуть погодя с лотком. Сделав укол, она повернулась к Алексу и негромко попросила, «Вы не могли бы выйти со мной на минутку?» Он кивнул и вышел следом за девушкой. В коридоре та остановилась у высокого барьера поста, небрежно бросила на него лоток с пустым шприцем и проговорила, «Больше меня не вызывайте, я не приду». То есть, напрягся Алекс, учуяв в голосе медсестры нечто такое, что ему не понравилось. Больной из седьмой палаты, распоряжением врача обезболивающее, только списочное, а это анальгин. Что я буду его колоть, что нет, разницы никакой, ей легче не будет, а мне лишний раз бегать туда-сю, договорить да она не успела». Алекс сгреб ее за воротник голубого костюма и поднял над полом, сильно встряхивая. Ах ты, да я тебя, сука, попробуй только не зайди на мой звонок, я тебя саму на больничную койку уложу, прошипел он в испуганное лицо девушки и отшвырнув ее, так что она упала. Рыкнул. Где врач? Ну, в ординаторской, пробормотала полумертвая от ужаса медсестра. указывая трясущейся рукой направление. Алекс рванул в ординаторскую, и там обнаружил дежурного врача, увлечённо играющего в нарды с медбратом. Не говоря ни слова, Алекс ударил парня-медбрата по шее, и тот упал на пол с глухим стуком. Врач начал подниматься с дивана, но тут же получил удар доской для нардов по лицу и упал обратно, застонав, и зажав разбитый нос рукой. «Вы кто?» — прогнусавил он, глядя на разъяренного Алекса снизу вверх. «А скажи мне, уважаемый, тяжело дыша, проговорил Алекс. Скажи мне, ты по какой причине отменил нормальные препараты? Манукиан? Манукиан? Это которая?» Доктор наморщил лоб, вспоминая. И Алекс разозлился еще сильнее. «В этом отделении только одна больная в таком состоянии. Не делай вид, что ты этого не помнишь». Он угрожающе занёс сжатую в кулак руку над лицом забившегося в угол дивана врача. И тот моментально вспомнил. а Да-да, конечно. Понимаете, дело в том... Словом, дела у девушки плохи. Там, знаете ли, сложнейшая травма позвоночника. Не ходить, не сидеть». Не шевелить руками, ни даже полу лежать она никогда уже не сможет. произошел почти полный перерыв спинного мозга чуть ниже седьмого шейного позвонка. но ну, в общем вам подробности ничего не скажут. важно другое девушка обречена на постельный режим до конца жизни будет лежать так, пока сердце работает, она молодая, протянет еще долго. Сбиваясь и вытирая попеременно руками, кровь и пот пролепетал доктор. Алекс чувствовал себя так, словно сейчас не у Мэри, а у него разорвалось что-то внутри. Самое страшное заключалось в том, что Мэри все поняла и не хотела терпеть. Не могла. «Так какого черта, доктор? Ты не можешь даже облегчить ей боль?» Злым голосом спросил он, еле сдерживаясь. чтобы не врезать из кулапу еще раз. У меня нет сильных обезболивающих. А наркотики? Как я обосную назначение? Такие боли у нее будут постоянно. Если я достану лекарство, ты напишешь назначение, перебил Алекс, уяснив причину проблем. Да, конечно, но... Все, можешь не продолжать. Через час лекарства будут. Алекс вылетел из ординаторской... едва не запнувшись, а неподвижно лежавшего на полу брата У палаты Мэри он остановился и постарался успокоить дыхание и придать себе как можно более равнодушный вид. Еще не хватало, чтобы она поняла, что он тоже знает, что она безнадежна. Лекарство придется доставать Джеффу. Поручать это беременной Марго он не собирался, да и вообще ей не нужно знать, насколько все плохо у Мэри. Нужно запретить здесь всем говорить ей хоть что-то о состоянии подруги, оградить от любой информации. Марго должна доходить до срока без потрясений. Она так долго ждала этого ребенка, что сейчас просто обязана родить его. И вообще, лучше бы ей уехать. Алекс понимал, что неволен распоряжаться судьбой Марго и заставить уехать куда-то. Он ее не сможет теперь, потому что есть Жеф. «Значит, надо внушить ему, что... Нет, не годится. Марго моментально почувствует фальш и поедет сюда, прорвется в палату, а тут...» Алекс зажмурился, сделал два глубоких вдоха-выдоха и толкнул дверь. Мэри лежала, открыв глаза и глядя в потолок. Алекс подошел и сел рядом, осторожно погладил, безвольно лежавшую вдоль тела руку. «Как ты, Мэри? Ты поможешь мне?» спросила она бесцветным голосом. И Алекс снова вздрогнул. В пылу разборок с врачом он успел забыть, о чем просила его Мэри, и сейчас, услышав вопрос, понял, она не отступится. Может, даже хорошо, что руки у нее не работают. «Мэри, не говори глупостей, ты поправишься». «Я могла бы сейчас назвать тебя дураком и еще чем похлеще, но так нечестно. Я лишу тебя права ответить мне пощечиной, потому что даже у тебя не поднимется рука ударить обездвиженного человека», — грустно усмехнулась она. «Неужели ты не понимаешь, что мне конец, Алекс? Неужели ты не видишь, что от меня не осталось ничего? Так помоги мне». Я не хочу умирать по частям. Я не хочу грызть подушку от боли. Не хочу выйти от нее. Не хочу смотреть, как мучаются люди вокруг меня. Как они сочувствуют в лицо. А когда выходят отсюда, думают, когда уже ее Бог приберет. «Не хочу!» — выкрикнула она и заплакала, закусив губу. И Алекс вдруг понял — она права. Права, как бы ужасно это ни звучало. Он опустил голову, изучая клетчатый линолеум пола. Нельзя заставлять гордого и сильного человека страдать и превращаться в животное от боли и решиться на такую просьбу. Это не слабость. Это, возможно, самое тяжелое решение в жизни Мэри, и она нашла в себе мужество принять его. но тогда почему же ему самому не хватает мужества согласиться? Ему, пославшему на тот свет огромное количество людей. — Алекс, ты пойми простую вещь, — заговорила Мэри, перестав плакать. — Никто, кроме тебя. Понимаешь? — Никто. Потому что нет, наверное, в моей ситуации большего счастья, чем умереть. от руки любимого человека. Алекс вздрогнул и поднял глаза. Мэри улыбалась. «А что? Ты не знал? Не знал, что я все эти годы любила тебя. Разве это было так уж незаметно?» Алекс почувствовал, что не может говорить, словно голосовые связки парализовала, и ни один звук не рождается. Она носила это в себе все время, не давая чувствам, одержать верх над разумом, и ей это удалось. Она все-таки переиграла его, маленькая рыжая колючка, переиграла даже вот так, обездвиженная навсегда, лишенная даже возможности вытереть слезы, переиграла его, считавшего себя непобедимым. Ох, Мэри, Мэри! Его щеку что-то обожгло, и Алекс к своему ужасу Понял, что плачет. Впервые в жизни ему не было стыдно и страшно, что кто-то увидит его слабость. Он был уверен в том, что Мэри все понимает и не осуждает его за эти эмоции. В конце концов, не этого ли она добивалась все годы, что они были знакомы? «Алекс, не дави на меня», — огрызнулся он. «Ты думаешь, это так легко? Нет». Я думаю, что это очень трудно, но уверена, что ты справишься. Мне больше не на кого надеяться. Я сказал, мне надо подумать. Только не тяни, ладно? — попросила Мэри. Мне с каждым днем все хуже. Я не могу терпеть боль. Джефф привезет лекарство. Ты не понял. Мне не нужно лекарства. Я прекрасно тебя понял. Но пока я не приму решение, прошу тебя, не отказывайся. Алекс удивился сам себе. Он не отдавал приказы, не требовал, просил. И даже у Мэри не повернулся язык отказать ему. «Хорошо», — сдалась она, закрывая глаза. «Но сделай так, чтобы мне не пришлось терпеть слишком долго. Хорошо?» «Конечно». Он встал и собрался уйти, но потом вернулся, наклонился и поцеловал Мэри. Она открыла глаза Удивленно захлопала ресницами. — Ты что? Зачем? — Я так хочу. А — -а -а", протянула она понимающе. — Ну что ж. Алекс давно не помнил себя таким пьяным. Он сидел в ресторане и, практически не закусывая, пил коньяк стаканами. В голове уже все плыло. Лица окружающих сливались в одну мерзкую рожу, в которую хотелось заехать кулаком. Сигарета не прикуривалась, пламя зажигалки никак не желало облизывать ее кончик. И Алекс, разозлившись, швырнул зажигалку куда-то за спину. Остатки сознания вопили о том, что самостоятельно он отсюда не выберется. И последнее, что Алекс успел сделать, это набрать Джеффу. Когда тот приехал, Алекс уже спал, положив голову на скрещенные на столе руки. Джефф оплатил счет, взвалил невменяемого Алекса на плечо и потащил к машине. Вести его к себе в таком состоянии Джефф не решился, чтобы не волновать Марго, а потому пришлось воспользоваться ключом от квартиры Мэри. Уложив Алекса на кровать в спальне, Джефф вытер вспотевший от напряжения лоб и пошел в кухню. Оставлять приятеля в одиночестве он не решился. Позвонил Марго и сказал, что встретил друга, с которым много лет не виделся. Марго задала пару вопросов и, получив вразумительные ответы, успокоилась и сказала, что ложится спать. Джефф облегченно вздохнул и отключил телефон. Алекс спал, раскинувшись в постели Мэри. И Джефф вдруг подумал, что это символично. Мэри крайне редко позволяла ему ночевать здесь, а теперь, когда ее нет, Алекс спит в ее постели. Джефф, как и Марго, искренне считал, что эти двое подходят друг к другу, как болт и гайка, но почему-то боятся признаться в этом. Он вышел на балкон, закурил, облокотившись на перила. Мэри не признавала остекления, а потому, купив квартиру, заставила рабочих снять рамы. «Как я попал сюда?» — раздался вдруг за спиной голос Алекса, и Джефф, вздрогнув, выронил сигарету. Алекс стоял на пороге балкона, ухватившись руками за переплет двери. Глаза его были мутными от выпитого. Его пошатывало. Однако он довольно неплохо держался на ногах. «Я забрал тебя из ресторана». Джефф подошел вплотную, и Алекс шагнул назад в комнату, впуская его. «Есть что выпить?» — спросил он, и Джефф пожал плечами. «Я тут не живу. У нее всегда есть, я знаю. Поищи в кухне». Джефф вздохнул и отправился на поиски спиртного. Идти в магазин не хотелось, и, найдя в шкафу бутылку коньяка, он обрадовался. Пойдет? Спросил он, демонстрируя находку, усевшемуся в углу за столом Алексу, и тот удовлетворенно кивнул. У девочки всегда был хороший вкус на спиртное, почти армянский. Говорят, ее муж хорошо разбирался в коньяке, заметил Джефф, откупоривая бутылку. Да уж он хорошо разбирался во многих вещах, только в Мэри ошибся. «Как она?» – поинтересовался Джефф, усаживаясь за стол – и наливая коньяк в две рюмки. Алекс обнял свою длинными пальцами и замер, глядя куда-то в пространство. Когда же он перевел взгляд на Джеффа, тот невольно вздрогнул. Глаза Алекса сделались совершенно черными и страшными, как два бездонных колодца. Ее почти нет. Понимаешь? Почти нет. Залпом влив в себя коньяк, Алекс даже не поморщился. и протянул руку за бутылкой. — Тебе не хватит ли? — с сомнением протянул Джефф, но, наткнувшись на взгляд этих страшных глаз, понял — лучше не лезть. — Я должен решить. Сейчас должен решить, — пробормотал Алекс, наполняя рюмку. — Что решить? Ты не поймешь. И никто не поймет. А она вот поняла бы и не осудила бы. Я знаю. Бормотание Алекса становилось все невнятнее, и Джефф перестал напрягать слух и разум. Завтра, когда проспится, расскажет нормально, если, конечно, захочет. Через три дня Алекс сидел в палате Мэри, смотрел на спящую и думал. В кармане лежал шприц, но вынуть его у Алекса не хватало духу. Следов препарата... не обнаружила бы никакая экспертиза. Это почти физиологическая жидкость. Но дело не в этом. Алекс не мог. Физически не мог себя заставить сделать это. Наверное, это будет единственный прецедент, когда лишенный жизни человек станет являться к нему во снах. Алекс точно знал, что не сможет больше спокойно жить в любом случае. Как раз та ситуация... из которой нет выхода. Все, что не сделай, обернется против него. Знать, что Мэри живет и мучается, он тоже вряд ли сможет». Она внезапно открыла глаза, словно почувствовала его присутствие и душевное терзание. Едва взглянув на него, Мэри, кажется, поняла. Он сделал то, что обещал, нашел способ, однако что-то смущает его — Не дает закончить. Не мучайся так. Поверь, будет лучше всем. Ты же сам говорил. Нужно поступать так, как подсказывает сердце. — Не надо, Мэри, — хрипло попросил Алекс, отворачиваясь. — Ты ведь все понимаешь, да? Мы с тобой одни. Нам никто не помешает. Я бы очень хотела увидеть Марго в последний раз. Слезнув скатившуюся на губы слезу, прошептала Мэри. «Но я понимаю, ей нельзя. Ты просто скажи ей, что я... Я ее очень любила. Скажешь?» Алекс вскочил, не в силах слушать ее тихий шепот, не в силах видеть слезы, катящиеся по щекам. Отойдя к стене, он со всей силой ударил в кафель кулаками и застонал. «За что, Мэри? За что ты так наказала меня?» «Прекрати!» — сморщилась она. Ты никогда не был романтичным мальчиком. Так к чему сейчас этот театр одного хренового актера? Я все решила. Так давай уже закончим. И каждый пойдет туда, где ему место. Алекс медленно вернулся к кровати, наклонился и взял лицо Мэри в ладони. Она не плакала больше. Смотрела на него распахнутыми голубыми глазами и чуть улыбалась. Не бойся, все будет хорошо. И он понял. Она не отступится. Она все решила. И он не в силах отменить это решение. Он не может уйти и предать ее. Не может. Он должен ей помочь. Иначе какой он к чертям ангел-хранитель? Вынув шприц, Алекс снял резиновую пробку подключичного катетера и вставил конюлю шприца в горлышко. Мэри наблюдала за ним чуть скосив глаза в сторону торчащей трубки. Алекс долго держал палец на поршне, чувствуя себя так, словно в руке у него. Необыкновенный одноразовый шприц, основа снайперская винтовка, и палец лежит на спусковом крючке. «Еще секунда, и все. Не смотри на меня», — малодушно попросил он, и Мэри, сжалившись, закрыла глаза. Когда пустой шприц вернулся на свое место в кармане пиджака, Алекс вдруг понял. «Все. Теперь ничего нельзя изменить. Исправить, сделать по-другому. И он вынужден сидеть и смотреть, как она умирает. Тебе не будет больно, Мэри. Я обещаю. Я сделал все, чтобы ты не почувствовала». Прошептал он, склонившись к ее уху. «Ты просто уснешь, девочка». Уснешь и все, А дальше — только покой. «Обними меня», — попросила она. «Мне очень страшно. Не бойся. Никогда ничего не бойся, пока я с тобой». Алекс осторожно прилег на кровать и обнял Мэри. Она улыбнулась, не открывая глаз, и тихо прошептала. «Спасибо». «Ты знаешь, а ведь я только сейчас поняла. Зачем ты позвонил мне тогда?» Ночью из Лондона. Зачем звала к себе? Алекс зажмурился. Не хотел вспоминать нелепый разговор, который по его вине повернул в неправильное русло, и именно поэтому она не приехала. Он не смог уберечь ее от Вартана. Не смог спасти. Это только его вина. Алекс вдруг не совсем к месту. Вспомнил, как Марго рассказывала ему однажды, что Мэри... Иногда в шутку называют его синей бородой. И ведь права, все женщины, которых он приближал к себе, мертвы. Вот и Мэри совсем скоро не будет. И только Марго. Так может, Джефф прав в своем желании оградить жену от его присутствия. Может, вот тот самый шанс загладить свою пожизненную вину перед ней. Просто взять и отойти в сторону с той дороги, по которой идет Марго. И это будет его искуплением. Какое-то время они лежали молча. Потом Мэри вдруг забормотала, глядя в потолок. Над спящим городом моя тоска нависла непрекаянную тучей. Сейчас я знаю, цель моя близка. Я не пожелаю доли лучшей. Брожу по темной мрачной мостовой, как в речке, над которой сломан мост, и я, тот самый, подлый часовой, покинувший безвременно свой пост. Алекс осторожно приподнялся на локте, чтобы не потревожить ее и не причинить боли, и заглянул в лицо. Мэри прикусила губу и чуть насмешливо смотрела на него. Понравилось? Да, очень. Мэри, скажи. «Ты простила меня!» Она помолчала, думая о чем то а потом прошептала. «К сожалению, я не умею прощать, Алекс. Не умею. Но сейчас ты расплатился со мной за все. Теперь помолчи. Не мешай мне». Он лежал рядом с ней до тех пор, пока по кардиомонитору не пошла ровная желтая линия. И еще почти час после этого пока не почувствовал, как тело Мэри становится похожим на камень, холодный и бездушный. «Душа весит 21 грамм», — зазвучал у него в голове ее голос, и Алекс, заставив себя встать, отошел к окну и распахнул его настежь, словно давая дорогу этой самой душе с таким мизерным весом. Сама она ни за что не смогла бы улететь. Джефф ждал в машине, припаркованной на соседней улице. Когда Алекс сел на заднее сиденье и закурил, отрешенно глядя в окно, Джефф глухо спросил. «Все? Обещай, что Марго никогда не узнает!» Хрипло попросил Алекс и отвернулся. «Не узнает!» Алекс похлопал его по плечу и вышел из машины, поднял воротник и медленно побрел прочь. Три дня спустя, стоя у наполовину уже засыпанной могилы, Марго, одетая в черное, опиралась на руку мужа и шептала, как в бреду. «Девочка моя! Как же? Ну как же это? Зачем ты? Почему ты меня бросила?» Джефф, всерьез опасавшийся за здоровье жены, ласково уговаривал ее идти в машину. но Марго упрямо искала кого-то глазами. В окружившей могилу толпе мелькали лица танцоров, администратора клуба, руководителя, даже родителей учеников Мэри. Не было только Алекса. «Сволочь!» — прошептала Марго. «Молодушная сволочь!» «Даже сейчас не смог!» Она просто не видела, как за огромным серым камнем через две могилы наискосок от Мэри Стоит, уткнувшись лбом в холодный мрамор, Алекс в черном костюме и очках в пол лица.